Часть четвертая. Несмотря на отсутствие наручников, Яна и Венли затащили в одно из малоэтажных зданий Центральной прокуратуры, получившей название Темница. Это было место, где задерживали и допрашивали подозреваемых в совершении самых серьезных преступлений. Комната содержания под стражей по размерам и удобствам была сравнима с личной каютой высокопоставленного офицера на космическом корабле. У Яна мелькнула мысль, что это было гораздо предпочтительнее той комнаты. В которой его бросили во время слушаний два года назад, хотя это сравнение мало его утешало. Прокурор был пожилым солидным человеком, но кинжальный взгляд контрастировал с джентльменской внешностью. И для него существовало только два типа людей: те, кто совершил преступление, и те, кому еще предстоит их совершить. Отказавшись от традиционного приветствия, прокурор посмотрел на молодого грант-адмирала, словно повар разглядывающий ингредиенты. Я сразу перейду к делу, адмирал. «Недавно до нас дошли странные слухи. В самом деле?» Похоже, прокурор не ожидал такого ответа, а он скорее думал, что Ян бросится все отрицать. «Вы не хотите узнать, что это за слухи?» «Да не особо». Прокурор выстрелил игломя навести из своих прищуренных глаз, но Ян проигнорировал их со своей обеспечностью. Несмотря на одностороннее судебное преследование, сам он никогда не прибегал к запугиванию. Прокурор же, со своей стороны, Споткнулся о славу и статус Яна и решил, что лучше отказаться от привычной роли плохого полицейского. Люди говорят, что адмирал Меркац, предположительно погибший в битве при Вермилеоне, на самом деле все еще жив. Впервые об этом слышу. А правда? Мир должно быть всегда полон сюрпризов для вас, да? Это так. Я живу каждый день, как будто он первый. Щеки прокурора дернулись, он не привык к насмешкам, обычно обвиняемые находились в гораздо более слабом положении. Тогда вы впервые услышите и это. Согласно тем же слухам, тот, кто инсценировал смерть адмирала и помог ему сбежать — это никто иной, как вы, адмирал Ян. О, так значит, меня арестовали из-за какого-то мимолетного слуха, без малейших доказательств, подтверждающих его. Ян повысил голос наполовину искренним возмущением. Он уступил, когда ему предъявили ордер на арест и позволил себя допрашивать, но если ордер не имел оснований, то кто в правительстве санкционировал его? Словно подчеркивая беспокойство Яна, прокурор помолчал. Одновременно с арестом Яна было разослано официальное уведомление следующего содержания. «Касаемо ареста грант-адмирала в отставке Яна, есть вероятность, что его прежние подчиненные приступят в наш законный порядок и прибегнут к тому, чтобы взять дело в свои руки. Независимо от того, находятся они на действительной военной службе или отошли от дел, вы должны внимательно следить за старыми лидерами флота Яна и положить конец любой потенциальной опасности до того, как она разовьется. Это уведомление было палкой о двух концах. Вице-адмирала Вальтер фон Шонкопфа и Дасти Аттенбура, которые ушли со службы и стали обычными гражданскими лицами, уже догадались о происходящем по внезапному появлению наблюдателей, но щипальца Шонкопфа оказались гораздо длиннее и чувствительнее, чем могло себе представить правительство, он смелее и тщательнее, чем я, вел собственную подпольную деятельность в качестве заговорщика. В тот день, в 8 часов вечера, Аттенбуро позвонил Шонкопфу, после чего направился в ресторан под названием «Мартовский заяц». По дороге он несколько раз оглядывался назад, обеспокоенный тем, что за ним следят. При входе в ресторан усатый официант провел его на угловое место, за столом его ждали вино и еда, а также Шонкопф. «Вец адмирал Аттенбуро», — произнес он улыбаясь, — «вижу, вы привели с собой свиту. У выхода на пенсии есть свои преимущества». Они заметили, что обе группы наблюдателей собрались вдоль стены менее чем в 10 метрах от их стола. Не то чтобы у правительства Союза были средства для наблюдения за каждым отставным военачальником, как у службы безопасности Империи. Этон подумал, что все предубеждения и осторожность были сосредоточены исключительно на штабных офицерах флота Яна. «Правда ли, что адмирал Ян арестован, вице-адмирал Шенков? «Я услышал это непосредственно от капитана Гринхилл. То есть Ян. Так что это должно быть правдой. Но они не имеют права. Какой у них может быть предлог? На этом Аттенбуро прервался. Он не мог помешать власть имущим делать все, что пожелают, так как они верили в свое право монополизировать интерпретацию слова «справедливость» и изменять словарь в соответствии с их потребностями. Но даже так, если сейчас казнить адмирала Яна, то это даст этим бесцельным, тлеющим антиимперским тенденциям символ, вокруг которого можно сплотиться, а затем взорваться. Опять же, зная их, я уверен, что они и сами это понимают. «Если спросите меня, то именно на это и надеются имперцы». Услышав ответ Шонкопфа, Аттенбур раздавил дыхание, издав звук, похожий на свист, который закончился, не успев начаться. «Ты имеешь в виду, что они воспользуются этим как поводом для того, чтобы собрать вместе всю антиимперскую фракцию?» «Адмирал Ян станет приманкой». «Как хитро!» Аттенбур громко щелкнул языком. Он догадывался, что Империя не успокоится, пока не получит полного господства над Союзом, И сама мысль о коварных методах, которые они для этого использовали, заставила мурашки пробежать по его спине. И правительство Союза согласно с этим? Насчет этого, какая бы хитрой ни была ловушка, я не могу поверить, что никто в нашем правительстве не смог разглядеть ее. Но самое интересное, что всем придется с этим смириться, даже зная, что это ловушка. Аттенборо согласился с тем, что Шонкоп оставил невысказанным: Я понимаю! Итак, если правительство Союза откажется казнить адмирала Яна, это будет автоматическим нарушением Балоцкого договора? И идеальным поводом для империи завоевать Союз раз и навсегда. Правительство Союза не могло позволить себе еще одну войну. По их логике несправедливая казнь 100 человек была предпочтительнее несправедливой гибели 100 миллионов. Атон Борнахмырился. Ну конечно, теперь я понял. У правительства есть только один выбор. Не дать имперцам снуть в это нос. «И избавиться от Адмирала Яна собственными руками!» Шанкоп похвалил своего более молодого коллегу за проницательность. После получения сообщения от Фредерики, которое, вероятно, было прослушано, правительство Союза пыталось прочитать наспех составленный сценарий, чтобы справиться с ситуацией. В его голове готовый кроссворд выглядел примерно так. «У нас здесь есть группа, называемая антиимперскими экстремистами», объяснил Шанкоп, понизив голос. Не зная, на что пошло правительство Союза, чтобы предотвратить полное порабощение со стороны империи, все, что они могут сделать, — это громко кричать о своих демократических принципах. Они возводят Адмирала Яна на пьедестал как национального героя и пытаются свергнуть нынешнее правительство Союза, а затем бросить вызов империи, невзирая на последствия. Сделав паузу, Шонкоп продолжил. Тем не менее, как апостол демократии, Адмирал Ян отказывается свергнуть правительство насильственными методами, В ярости экстремисты объявляют Адмирала предателем и в конечном итоге убивают его. Войска Союза врываются, но слишком поздно, чтобы спасти Адмирала Яна, пусть даже ему удается уничтожить экстремистов. Адмирал Ян становится неоценимой человеческой жертвой во имя защиты демократических принципов своей родины. Звучит довольно складно. Согласен? Шанкоп в горько улыбнулся, а Атонбура вытер с выступивший пот. «Но хватит ли у нашего правительства смелости осуществить это?» Шанкоп с презрением посмотрел куда-то вверх. «Деспотическое правительство и демократическое правительство могут носить разную одежду, но люди у власти никогда не меняются. Они притворяются невиновными в развязанных ими войнах, заявляя лишь о своих достижениях прекращению этих войн. Они приносят жертву всех, кто не входит в их круг, проливая крокодиловы слезы. Такие выступления — их сильная сторона». Аттенбург явнул и поднял стакан с виски губам, но его рука остановилась в воздухе, и он еще больше понизил голос. «Тогда что же должны делать те из нас, кому досталась честь быть экстремистскими военачальниками?» Шанкоп в очередной раз порадовался проницательности товарища. «Значит, ты тоже думаешь, что мы можем сыграть свою роль в их маленьком сценарии?» «Это кажется довольно очевидным. Если уж они готовы использовать адмирала Яна и выбросить его как ненужный мусор...» то можешь быть уверен, что они также постараются использовать нас с максимальной выгодой». Шанкоп в улыбнулся, бросив холодный взгляд на охранников в штатском, все еще наблюдающих за ними из другого угла зала. «Я не удивлюсь, если эти ублюдки думают, что мы обсуждаем восстание против правительства в этот самый момент. На самом деле они на это надеются. раз так, то наш долг как актеров сыграть свою роль в полной мере». Аттенбуро ехал в машине Шанкопфа, направляясь ночью по шоссе к своему дому в пригороде. Поскольку оба были изрядно веселее, то, разумеется, они задействовали автоматического водителя. Шанкоп спросил Аттенбуро, о чем тут думает. «Я человек без привязанностей. У меня нет ради чего жить, но меня ничего и не сдерживает. К тебе ведь это тоже относится?» «У меня есть дочь». Шок, который испытал Аттенбуро от этого небрежно произнесенного замечания, был, пожалуй, самым сильным за долгое время. «У тебя есть дочь?» «Да, ей лет пятнадцать, пожалуй». Аттенборо собрался было указать на тот факт, что друг не женат, но быстро понял, что это было бы невежливо, и даже упрекнул себя за излишнее проявление эмоций. Хотя Шонкопф не хвастался, что у него есть любовница на каждой планете, как Оливер Поплан, но художнику пришлось бы тратить все краски, чтобы описать его разноцветную историю с женщинами. «И как ее зовут?» Она взяла фамилию матери, которая за фон Кройцер, но знакомый зовут ее Карин. Судя по фамилии, ее мать, по-видимому, была беженкой из Империи, как и ты. Может быть. Когда Аттенбуро с подозрением уточнил, действительно ли тот не помнит, Шанкоп бессердечно ответил, что не может помнить каждую женщину, с которой когда-то спал. «Если подумать обо всех глупостях, которые совершил в 20 лет, тебя бросает холодный пот?» Нет, я бы очень хотел вернуться в те времена. Само существование женщин тогда казалось мне таким новым. А как ты вообще узнал, что у тебя есть дочь? А Тенбор не смог удержаться и вернулся к этой теме. Накануне битвы при Вермиллионе она сообщила мне в письме, что ее мать умерла. Обратного адреса не было, хотя я был безответственным отцом, по крайней мере она взяла на себя инициативу и сообщила мне об этом. И ты никогда не встречался с ней? Даже встреть я ее, чтобы я мог сделать? Рассказать, какой красавицей была ее мать? Горькую улыбку Шанкоп осветили вспышки за окном. Это полиция! Немедленно остановите машину! Шонкопф и Атанбура посмотрели на прибор, чтобы убедиться, не превышают ли они скорость, и заметили на экране заднего вида огней еще нескольких полицейских машин. Атанбура нервно присвистнул: Они требуют остановиться! Как поступим! Мне нравится отдавать приказы, а вот исполнять их я ненавижу. Это хорошая философия. Проигнорированная ими полицейская машина завыла властной сирены и приблизилась. Сзади к преследованию добавилось еще несколько, а из пули непробываемых окон появились вооруженные солдаты.